Глава Сарковая. Датура, которая водила дружбу с серыми свиньями и наблюдала, как швею принесли в жертву и съели, сказала мне, что чёрная кнопка взорвёт бомбу, тогда как белая разорвёт электрическую цепь. По ходу общения с ней я уже получил неопровержимое доказательство того, что её нельзя считать надёжным источником информации. Далеко не всегда она говорила правду и только правду. Более того,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 чтобы я взорвал Деню вместо того, чтобы его спасти. Что такое, спросил он. Дай мне фонарь. Я обошёл стол, присел на корточки, вновь осмотрел бомбу. За время, прошедшее с того момента, как я впервые увидел её, моё подсознание осмыслило переплетение проводов и не смогло предложить дельного решения. Нет нужды порицать моё подсознание. Одновременно оно занималось другими важными проблемами, к примеру, составляло перечень болезней которыми я мог заразиться из-за того, что датура выплюнула вино мне в лицо. Как и прежде, я попытался воспользоваться шестым чувством, проводя пальцем по отдельным проводкам и попрошествой 3 с тремя четвертями секунд понял, что это тактика отчаяния, которая может привести меня только к гибели. Од Всё ещё здесь. Эй, Дени, давай поиграем в словесные ассоциации. Сейчас, позднее мы можем умереть, так что если и играть, то только сейчас. Разсмеши меня, Подсмех лучше думается. Я что-то скажу, а ты отвечаю первым же словом, которое придет в голову. Бред какой-то. Поехали. Черные и белые. Клавиши пианино. Попробуй еще раз. Черные и белые. Ночь и день. Черные и белые. Соль и перец. Черные и белые. Добро и зло. Добро. Спасибо. Нет. Теперь мне нужна ассоциация со словом добро. Хорошо. Добро. Повторил я. Весело. Добро. Бог. Зло.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 Будь на моём месте, Гари, он бы взял щепотку одного, добавил щепотку другого, пробормотал пару-тройку слов, сотворённых таким образом заклинание, обезвредило бы бомбу, и всё разрешилось бы наилучшим образом, после чего осталось бы только разрезать изоляционную ленту, которой привязали к столу Денни и бомбу. Вместо этого мне пришлось нажимать на чёрную кнопку. Правда, результат получился тот же. Всё разрешилось наилучшим образом. Что случилось? спросил Денни. Разве ты не слышал взрыва? Прислушайся, может, ещё услышишь. Я обхватил пальцами проводки, зажал в кулаке, дёрнул за все силы, вырвал. Плотнинский уровень наклонился, пузырёк ушёл в зону взрыва. Я не умер, сообщил мне Дени. Я тоже. Я подошёл к груде мебели, вытащил рюкзак, который спрятал там часом раньше.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 Моё подсознание принялось подсчитывать секунды, прошедшие с того момента, как я покинул казино. И вывод из этих подсчётов получался однозначный: "Поторопись, поторопись, поторопись".